Глава 10. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок. Район скупщиков гильдии. Некоторое время спустя. Ловушка. Это было первой мыслью Сырка в тот момент, когда он пришёл в себя. Но он не связан, чувствует себя относительно нормально, если не считать того, что он знатно так приложился головой оппал, когда влетел в помещение. Тарту должен присутствовать кто-то ещё. Воспоминание о полученном пинке под зад было вполне реальным и напоминало о себе внезапной болью, когда он чуть шевельнулся. И он осторожно постарался открыть глаза и оглядеться. Вставая и садись, раздался спокойный голос: "Ты первым пришёл в себя". Мак обернулся в сторону голоса. Он поразился информатор. И теперь парень, которого он ввёл несколько мечасами ранее, совершенно не выглядел тем простофилей, каким он предстал перед ним при первом знакомстве. Сейчас в кресле этой небольшой комнатки сидел человек, привыкший решать судьбу других, и судя по стали и холоду, что проглядывалось в его взгляде, чаще этим его решениям была смерть. И в данный момент времени как раз и решался вопрос жить ему с Ирку или нет. Тут раздался ещё один слабый стон справа от информатора. Он как-то и забыл о том, как минимум тут должно было находиться ещё два тела. Но почему-то молодой Макс совершенно не сомневался в том, что застонал сейчас как раз Тот самый скупщик, хозяин этой самой лавки. Может, по той простой причине, что порнишка, вслед за которым он сюда и зашёл, лежал аккуратно прислонённый к стене как раз напротив него. "Теперь вы готовы меня слушать?" уверенно произнёс человек и, встав, сделал несколько шагов вперёд. А потом резко наклонился, и, казалось, его глаза заглянули в самую душу Сырка. "Теперь вы мои", сказал этот человек. "Ваша жизнь теперь принадлежит мне, и она здесь". В следующий мгновение он выставил свою ладонь вперёд, стоит мне захотеть, и она оборвётся. После чего он стал медленно сжимать кулак. Сырок не знал, что произошло, но он почувствовал, как что-то мощнейшее будто начало сжимать его со всех сторон. Это вызвало какую-то небывалую боль в его сознании и разуме, такую, что он свалился на пол, схватившись за голову. Но болела не только голова, его сердце тоже разрывала небывалая боль. В это самое мгновение он ощутил, как его будто по миллиметру выдирают из его сердца. Он застонал. Раздался мучительный стон, но он не узнал этот голос, хотя почему-то знал этот голос его. И рядом звучал такой же, полный боли и муки стон ещё одного существа. Хватит, вдруг раздался властный окрик, и больно мгновенно отпустил его. Но она навсегда пропечаталась в его памяти. Вы поняли, о чём я говорил? Задал вопрос стоящий напротив него человек, смотря на сырка и лежащего рядом гнома. И он явно ждал ответа на свой вопрос. Да, начал отвечать сырок и непроизвольно даже помимо своей воли закончил: "Господин. Хорошо, казалось, будто он ждал именно этих его или их слов. Ведь практически одновременно с информатором точно такой же ответ дал ему и местный скупщик. Теперь вы работаете на меня", вернувшись на своё место, уже вполне обычным Они выворачивающим наружу и выворачивающим душу голосом сказал этот человек ему и гному: "Делайте всё то же самое, что и раньше, но обо всём, что будет интересовать ваших бывших хозяев, должен знать и я". И неизвестный кивнул в сторону сырка. "Связь будет держаться через него. Также как и получать задания, когда мне это потребуется. Я сам найду вас. Если вам потребуется что-то срочно мне сообщить, то через него". И он снова указал в сторону сырка. Найдёте мага трудиса. Тут неизвестный махнул рукой в направлении выхода из помещения и пояснил: "Это один из моих людей тут на рынке, его лавка расположена на барахолке". Тут он перевёл свой взгляд на информатора. "Придёшь к нему и сообщи, что у тебя сведения, или сообщишь для владельца его лавки, и передашь всё, что нужно". Немного помолчав и подумав, этот человек перевёл твёрдый взгляд своих глаз на скупщика из лавки и неожиданно продолжил, глядя прямо на него: Я знаю, что у тебя очень много хитроумных и не слишком законных схем, которые ты пока не сможешь раскрутить в силу своего положения и отсутствия у тебя доступных ресурсов. Он будто и так знал, что это правда. И судя по тому, как поёжился от этих слов гном, человек не слишком ошибся в своём предположении. Так вот, продолжил говорить незнакомец. Через некоторое время к тебе придут люди, и он сделал ударение на следующей своей фразе: "Это будут мои люди". Ты подробно обрисуешь им те из своих идей, что имеют реальные шансы на их воплощение, с ними вырешите, как реализовать их. Тут мужчина задумался. Мои люди, начал рассуждать он. Как вы поймёте, что они от меня? И он пристально вгляделся сначала в гнома, а потом и в цирка. Хм, а ведь это идея, всё так же рассуждая проговорил он, глядя на них. А потом залез в свою сумку и вытащил оттуда два каких-то не очень мощных артефакта. Надевайте, протянул человек, обоим выданные амулеты. А потом активируйте их. Те очень осторожно натянули цепочки на свои шеи. Активация. Сначала вроде ничего не происходило, как мгновенно что гнома, что молодого мага скрутило сильнейшая боль, и они опять завалились на пол. Что-то я перемудрил с этой меткой. Сквозь спазмы и волны боли, корёжившие его ментальное поле, расслышал не очень громкие слова незнакомца сырок. Однако буквально в следующую секунду. Нет, всё нормально. Протянул тот же мужской голос, что принадлежал человеку. Только вот я и правда чуток перестарался. А уже через минуту о той корёжеющей их тела и ауру боли не напоминало ничего, кроме воспоминаний, что ещё будоражили сознание сырка. Извините, парни, искренне произнёс человек. Не знал, что этот артефакт так на вас подействует. Но своё дело он сделал, и потом сказал: Зато теперь вы всегда сможете узнать моего человека, только дотронувшись до него или оказавшись на расстоянии нескольких сантиметров. Так что просто крепко пожмите руку тому, кто представился моим человеком, чтобы понять это, и вы сразу поймёте, что принадлежите к одной группе. Клановая метка, удивлённо произнёс Сырок. Нас приняли в какой-то клан? Он как маг, прекрасно представлял себе механизмы работы подобных меток и знал, как и когда они начинают работать. но тогда они должны прописать их в ауре. И он воспроизвёл плетение магического зрения, и посмотрел на себя, но, естественно, ничего особого не увидел. Обычно клановая метка находится в точке сосредоточения силы каждого существа. Так, стоп, тормознул он себя. Что-то было не так, но он не мог ухватить произошедших изменений. И только когда до него дошёл смысл последних своих слов, произнесённых мысленно, изменение, его аура увеличилась в объёме, причём значительно. Раньше он не дотягивал до уровня среднего мага, теперь же даже перешагнул его. Так вот, с чем связаны те болевые ощущения, дошло до него. Мгновенные или достаточно быстрые изменения магических умений человека или любого другого должны сопровождаться ещё большими болевыми ощущениями. Сырок слышал о подобном. Иногда, если принятие происходило в какой-либо древний род или клан, то подобный ритуал наделял своих новых членов дополнительными возможностями. способностями и умениями. Так, это какой-то старинный клан, сообразил парень, и удивлённо поглядел в сторону спокойно сидевшего в кресле парня. После чего он перевёл свой взгляд в сторону гнома. Ему нужна была метка того клана, что согласился принять их. Вроде гном раньше не был магом, о торопело подумал Сырок, но сейчас в нём чётко просматривается предрасположенность к работе с магией земли. Нереально. И он на пороме гневении замер. после чего с ещё большим интересом стал рассматривать ауру скупщика. Вот она. Сообразил он, найдя небольшую магическую печать, что прописалась в ауре сидящего рядом с ним на полу гнома. И только потом до него дошло, что же изображено на этой печати. Туманный драг. Только и прошептал он: "Истинный глава клана". Поражённо посмотрел он на молодого парня, сидящего в кресле напротив него, и тихо спросил у человека, сидящего в кресле: Нас приняли в один из кланов Туманных гор. Он не стал говорить, чей, и так было понятно, кто обычно входит в эти кланы, вернее, кого они готовят. Но, видимо, это всё общее заблуждение, сообразил Сырок, и им нужны совершенно разные люди. Когда-то давно в детстве, ещё совсем ребёнком, когда он мечтал о семье, готовой принять его несмотря ни на что, он видел, как в одной из гостиниц происходило принятие в клан. И вот сейчас Это его детская мечта неожиданным образом так странно воплотилась в реальность. И потому он постарался воспроизвести те самые действия. После чего встал на одно колено, слегка наклонил голову и проговорил те слова, что в тот далёкий день навсегда впечатались в его память. Верность и преданность, только и сказал он. Неожиданно он услышал приближающиеся шаги. Клан принял нового члена, и его плеча коснулась рука человека. Мы и правда из одного клана. Понял молодой маг, когда его собственная клановая метка начала пульсировать где-то в его груди. После этого он поднял глаза на человека. "Добро пожаловать в клан", сказал этот странный парень, который совершенно обыденно произвёл один из сложнейших магических обрядов, причём сделан это было с помощью обычного амулета. О таком срок никогда не слышал, и правда поразился он, как бы этот парень что-то мог сделать самостоятельно, если он обычный нейтрал, с магией ему не работать. Но тем не менее, принятие в клан состоялось. Между тем, этот человек перевёл свой взгляд на стоящего рядом гнома. Тот, быстро сообразив, что от него требуется, полностью повторил все действия информатора. Человек и его поприветствовал как одного из новых членов своего клана. Но как-то странно протянул он: "Зато теперь никаких проблем с опознанием того, кто же к вам пришёл, и у вас не должно возникнуть". Видимо, догадался информатор. Первоначально он не хотел делать ничего подобного. На ему потребовалось как-то обозначить для нас своих людей, и это оказалось для него наиболее простой способ навсегда связать нас с его кланом. И молодой Макс каким-то недоумением взглянул на столь странного главу клана, тому, кому проще оставить живых своих врагов, сделать их зависимыми от него и чтобы потом не мучиться с распознанием, кому можно доверять, а кому нельзя, походя походя так принять их в свой клан. Между тем человек посмотрел на них обоих и сказал: "Все мы живём и трудимся на благо нашего клана, и поэтому тут этот странный молодой парень усмехнулся и подмигнув одним глазом гному сказал: "Твоим полем деятельности являются все, кто принадлежит к нашему клану". Только мгновенно став серьёзным, он оглядел на него и добавил: "Помни, мы не забираем последнее у нищего или ребёнка. Есть и более перспективные и достойные люди, которые готовы сотрудничать с нами. Не правда ли? Ты понял это? Да, господин, только и ответил гном. Человек же ещё немного посидел, будто вспоминая всё Леону и сказал, после чего кивнул сам себе головой: "Такгда не прощаюсь, возможно, скоро увидимся, мужики". И, поднявшись из того кресла, в котором опять сидел, махнул рукой в направлении выхода мальчишке, который, оказывается, уже давно очнулся. и странным взглядом наблюдал за всем происходящим тут. Пошли нам пора, только и сказал ему человек. Да, кивнул тот и быстро вышел из двери лавки скупщика, а вслед за ним вывалился слегка неуклюжий и немного простоватый парень с искренним интересом вертившей головы по сторонам. Только вот всё это было видимость, и это прекрасно понимали оставшиеся в магазинчике гном-скупщик и маг-информатор, неожиданно вступившие в какой-то неизвестный клан родом из туманных гор. клан, главой которого и был этот парень. Между тем человек посмотрел на них обоих и сказал: "Все мы живём и трудимся на благо нашего клана, и поэтому тут от странный молодойчи". Тут этот странный молодой парень усмехнулся и подмигнув одним глазом гному сказал: "Твоим полем деятельности является все, кто принадлежит к нашему клану". Только мгновенно став серьёзным, он оглядел на него и добавил: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 Да, кивнул тот и быстро вышел из двери лавки скупщика. А вслед за ним вывалился слегка неуклюжий и немного А вслед за ним вывалился слегка неуклюжий и немного простоватый парень с искренним интересом вертившей головы по сторонам. Только вот всё это было в видимость. Блядь, сейчас Только вот всё это было видимость, и это прекрасно понимали оставшиеся в магазинчике гном-скупщик и маг-информатор, неожиданно вступившие в какой-то неизвестный клан рядом неизвестно, угу, неожиданно вступившие в какой-то неизвестный клан родом из туманных гор, клан, главой которого и был этот парень. Да, я почему-то начал тупить. Да. Да, уже, блин, я думал, получится. Да, ещё правки тогда, да? Да, хорошо. Хорошо. Ох, блин. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок. Некоторое время спустя. На сегодня тут на рынке у меня осталось два незакрытых вопроса. Первый это труж, а втором я вспомнил как раз сейчас, когда вышел из двери лавки скупщика. Мимнас как раз проходил какой-то мужик с мощным таким псом, вроде похож, по крайней мере, на собаку такую крупную, и челюсть уж больно массивная на поводке. Так вот, увидев его, я и вспомнила торговца животными, который обосновался тут на чёрном рынке. Но не успел я поднять этот вопрос, как ко мне всё же обратился труш с этими мыслями, что, похоже, его мучили с момента, когда мы покинули магазин скупчика гнома. Мастер, наконец решившись, сказал он: "Вы можете принять и меня в ваш клан?" Я вас не подведу. И парень преданными глазами посмотрел в мою сторону. Ну и что ему ответить? Это странная конструкция, которую мне нашла нейросеть среди базы доступных ментальных моделей в ответ на моё задание, когда мне потребовалось каким-то образом идентифицировать своих людей. Плюс они и сами должны были суметь это сделать. Оказалось, тем ещё ментальным модулем. Вроде бы она предложил мне обычный метрический маркер на основе превалирующего Дубликатом должна была стать небольшая часть моего ментально-метрического слепка, вплетённая в эту конструкцию. Я до подумал, что это будет как некая метка, что пропишется в ментальном поле объекта, и всё, ничего больше. Но, похоже, изменение этой ментальной конструкции в поле объекта внедрение проходило на несколько более глубинном уровне. Правда, в конечном итоге метка всё же в поле прописалась с небольшими такими дополнениями. Во-первых, все эти метки оказались связаны Именно это и позволяло им вступить в резонанс, если поблизости попадалась такая же. Это как раз и был тот самый эффект, который мне потребовался первоначально, и ради чего всё это затеивалось. Но вот дальше, и это во-вторых. С внедрением этой метки происходили достаточно сильные изменения в ментальном поле самого существа. Она его перестраивала под свои какие-то непонятные нужды в соответствии с программой, внедрённой этим превалирующим дубликатом. Теперь это мне стало понятно, почему он именно превалирующий. Матрица и элементальное поле частично подстраивалось под него. Не полностью, конечно. Слепок-то был неполный. Он дублировал лишь небольшую часть всей моей структуры. Но и этого вполне хватило. И чем более разветвлён был в ментальном и физическом плане оригинал, с которого создавался этот дубликат, а это, соответственно, и я сам, тем больше количества изменений происходило с ментальным полем получателя метки. И как результат мы могли наблюдать очень много эффектов. Тут и уплотнение самого поля, и лёгкая ментальная защита от низкоуровневых воздействий, и упорядочивание токов ментальной энергии в структуре самого поля, и лёгкое расширение каналов. Сумарно просто само по себе внедрение этого маркера повышало магический потенциал объекта внедрение процентов на 10-15. Но были и дополнительные улучшения. Только вот проявлялись они не у всех. или что более вероятно, просто проявлялись у всех, но заметны были у немногих. Например, в нашем случае в гноме это не сильно проявлялось, но вот в маге параллельно с его магическими способностями слегка вытянуло и какое-то из его наиболее развитых природных умений. Этим умением оказалась его способность оставаться незаметным в толпе. Было ещё одно направление физическое развитие. Только вот с этими двумя оно почему-то не сработало. Видимо, нужно, чтобы это направление было превалирующим или одним из основных направлений развития разумного. Они маг, ни гном, явным силовиком не были, поэтому это изменения и прошли в сильно урезанном виде, оставшись незаметными. В том, что они были, можно не сомневаться. И внедрение этой ментально-метрической метки по местным меркам достаточно сильно совпадало с ритуалом принятия в клан. Как минимум, результат был практически идентичен тому описанию, что я нашёл. Правда об этом я узнал чуть позже, когда на это обратил внимание информатор. Тогда же и нейросеть нашла нужную информацию в уже проанализированных информационных пакетах. И вот сейчас осталось что-то ответить парню. Ты знаешь, почему принятие в клан никогда не проводят в детском возрасте? Неожиданно я нашёл тот самый ответ, который мне требовался. И подсказали мне его знания, подчёркнутые из воспоминаний одного из альфар, того, что был со второй неразвитой эпостасией. Варен оказался тем, кто за свою действительную природу не смог пройти посвящение, и поэтому его не изгнали, а выдворили за пределы клана, не став убивать, как это происходит обычно, а просто выселив из княжества. Его даже не лишили магических способностей. Так вот, именно у него и оказался ответ на этот вопрос. Нет, помотал головой Труш. Клану нужны полностью сформированные и готовые личности, которым для дальнейшего развития не хватает лишь небольшого толчка. именно внедрение клановой метки и даёт этот толчок. Но вот чтобы и самому развиться в достаточно зрелую личность, нужно много и упорно тренироваться. Магия, боевым искусством, обычным ремёслам не имеет значения. На момент внедрения метки ты должен стать сильной личностью с уже обозначенными и главное, верно выбранными векторами развития. Ведь клановая метка позволяет развить твою самую сильную сторону и лишь немного повлиять на всё остальное. Именно поэтому принятие в клан проводит уже для взрослых людей, когда их цели и желания определены, и они могут ответить за свой выбор. И посмотрев прямо парню в глаза, я добавил: "Поэтому нет. Сейчас я не буду принимать тебя в свой клан". И хлопнув парня по плечу, я добавил: "Но буду готов вернуться к этому вопросу лет через 10, когда ты сам определишься со своим жизненным выбором. Договорились?" "Да", медленно кивнул главой труш, а потом, задумавшись на пару секунд, сказал: "Моя сестра совершеннолетняя, А её вы сможете принять в клан? Смогу, спокойно ответил ей ему и немного помолчав добавил: если она сама захочет этого. Тружь в новке в ногу головой. Я поговорю с ней, только и ответил он. Я лишь пожал на это плечами, ничего большего я ему пока обещать не могу, так как и сам не понимал, что же смогу предложить его сестре. Хотя в свете последних событий и некоторых мыслей у меня возникло кое-какая идея, но мне нужно было понять, насколько всё же хороший магом на является и сможем ли мы провернуть эту идею. Если её способности не хватит, мне могут не поверить и задать слишком много лишних вопросов, но именно в моём случае их не будет очень уж много, особенно если девушка окажется чуть более сильным магом, чем обычные средние. У меня точно будет для неё работа, даже две. Особенно если мне получится подготовить из неё артефактора, мысленно закончил я. Хотя можно придумать и обходное решение, но это потом. А сейчас у меня были другие дела, и я посмотрел на труша. Помнишь, ты рассказывал о зверинце, что тут есть? Спросил я у парня. Да, несколько удивился тот. Пошли-ка прогуляемся туда, сказал я ему. Есть у меня там небольшое дело. Хорошо, только и согласился молец и двинулся в нужную сторону. Я же пошёл следом за ним. Планета Ариана, империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии империи Ларгат, чёрный рынок Зверинец. Некоторое время спустя. Расскажи мне о местном владельце, попросил я молодого каменного тролля, показывая в сторону виднеющихся вдали вольеров с какими-то животными. Неплохой альфар, немного подумав, начал обстоятельно отвечать мне парень. Часто давал мне работу. Правда, посмотрев в сторону зверинца, он добавил: "Хотя тут нечему удивляться, а на есть там всегда платил за работу хорошо. Своих работников у него немного. Я слышал, что сам он когда-то был сильным магом, но потом попал на каторгу за какие-то провинности, где и лишился своих магических способностей. Вроде был контрабандистом. Между тем труш посмотрел в сторону зверинца. Может, за это он на каторгу угодил? Пробормотал он, видимо, рассуждая о люфаре и том, чем он занимался ранее. Но потом, ещё немного подумав, он тряхнул головой и пожав плечами продолжил. Года 3 или 4 назад осел здесь на рынке. Что-то не вязалось у меня в голове образ с того Кто мог довести предположительно моего драга до того состояния, в котором его нашли у городских стен Парна, с тем альфарм, о котором сейчас рассказывал парнишка? Трус хотел сказать ещё что-то, как у меня в голове щёлкнуло. Так стой, притормозил я молодого парня. Так его тут не было в то время, когда из зверинца сбежал туманный драг. Всё-таки не зря у меня было мысленное рассуждение в том образе, что нарисовало моё сознание с тем, кого мне описал тролль. Нет, помотал головой труш. Тогда им владел кто-то другой, только я не знал, кто это был. И парень пожал плечами. Но здесь не приходилось сомневаться в том, то это точно должен был знать нынешний владелец зверинца. Об этом у поговорить с ним не придётся в любом случае. Идём, сказал я трушу, выдвигаясь в сторону места, где тут на рынке можно было приобрести обычных и очень необычных зверей. Хотя в моём понимании все местные животные были волшебными и сказочными зверями. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат, чёрный рынок, зверинец. Некоторое время спустя. Господин, показал молодой каменный тролль, местный парнишка, которого Ленис прекрасно знал и который часто работал на него, помогая ухаживать за животными и лечить стойла, нам сюда. И он показал в сторону Эльфара. Вот это господин Ленис, тот владелец зверинца, о котором я вам рассказывал, и с которым вы хотели встретиться. И мальчишка указал в сторону стоящего Эльфара. Сам же Эльфар с подозринием наблюдал за этим, казалось бы, простоватым, несколько рассеянным молодым человеком, который с огромнейшим любопытством постоянно вертел головой, стараясь всё рассмотреть и заглянуть в каждый вольер или клетку. Вот он подошёл ближе, и их взгляды встретились. И только Ленис увидел лицо этого человека, как все его подозрения сразу подтвердились. Я недавно говорил с вашими соотечественниками, напрямую сказал он, обращаясь к молодому парню, и мне больше нечего добавить к своим предыдущим словам. Подошедший с удивлением посмотрел сначала на него, а потом на своего проводника среди местных, которым и был, судя по всему, мальчишка-тролль. Простите, о чём вы? Постарался выяснить этот человек. Нольфар был уверен, что и этот его посетитель пришёл к нему с тем же вопросом, что и предыдущие 4 гостя. Я ничего не могу рассказать о пропавшем туманном драге. Это произошло более 4,5 лет назад, ещё до того, как я обосновался тут и приобрёл этот зверинец. И немного подумав, он добавил: "Как мне рассказывали знакомые, это произошло что-то около 6,5 лет назад. И на момент, когда тут что-то произошло и кто-то продавал драга, меня даже не было на этом рынке". Что странно этого туманника, а парень точно был одним из них, его слова совершенно не смутили. Да, я знаю, спокойно подтвердил он, а потом пояснил. Мой проводник, Йонки внул в сторону местного тролля, сообщил об этом. И этот незнакомец на пару мгновений замолчал, а потом продолжил. Но это тут прошло 6 лет, и он руками обвёл территорию рынка. Когда там, и теперь он ткнул в сторону ближайшего портального перехода, ведущего за территорию рынка, прошло чуть больше 3 месяцев. И поэтому человек на несколько мгновений замолчал, а потом добавил: Мне интересно не вы, а бывший хозяин вашего небольшого дела. Вы можете мне рассказать о нём и где я смогу найти его сейчас? Ленис уже более пристально посмотрел в сторону этого парня. Парень или действует один и от своего имени, либо о его талантах в клане не знают, и он опять же действует в обход своих командиров и глав клана, рассудил Эльфар. Но тем не менее, он пришёл именно к нему и пришёл просто поговорить и получить от Лениса дополнительные сведения. Почему он подумал, что этот парень действует один? Всё просто. В противном случае он бы обязательно поделился своими выводами с главами клана или со своими непосредственными командирами, и те были бы сейчас вместе с ним. Они ведь не соотнесли разницу между внешним миром и временной аномалией, что наблюдается тут на чёрном рынке. И когда он сообщил, что Драг пропал более 4 лет назад, они ушли, не став даже разбираться и копать такой старый след. Но вот Этот парень сотнёс его слова с тем, что они могли значить для любого существа, попавшего за пределы этого мира. И те 4 или вернее 6 лет с того момента, как сбежал драг, превратились для него всего лишь в 3 месяца, а то и меньше снаружи. Так то бывший владелец повторил свой вопрос этот туманник. Местный, ответил ему Эльфар. Не очень чистый на руку маг. И усмехнувшись, он добавил вообще-то, и Ленис обвёл зверинец рукой. Это должна быть перспективная магическая лавка с огромной базой клиентов и очень редким и эксклюзивным товаром. Ну, в ответ на его слова произнёс парень, как минимум в одном тебя не нагрели. И он кивнул куда-то за спину Эльфара. Тот обернулся в ту же сторону. Как раз в этот момент из зверинца выходила тройка наёмников, которых сопровождал боевой охранник Тхуд, помесь небольшого медведя, но с очень сильными лапами, крепкими когтями, острыми зубами. и длинными клыками в огромной пасти, на которых и смотрел молодой человек. Эксклюзивный товар тут точно есть, закончил он, после чего ещё раз оглядел Зиринец и спросил: Да кто был тем магом, что сплавил тебе это сокровище? На мага я вышел через своих знакомых, никаких имён Эльфар называть не стал, кроме одного. Его зовут Глус. И немного помолчав, Ленис добавил: Он один из членов совета гильдии стражи чёрного рынка. Парень лишь пару мгновений постоял молча, а потом, будто разговаривая сам с собой, сказал: "Тут, как в старой пословице, все дороги ведут в Рим". И на этой странной фразе он поблагодарил Лениса и уже хотел обернуться, когда внезапно остановился и что-то постарался рассмотреть в лице стоящего напротив него Эльфара. "Ты был сильным магом", неожиданно спросил он. Ленис лишь угрюмо посмотрел в ответ на стоящего перед ним парня. Это был больной вопрос, и его было не принято задавать таким, как он. Для любого лишённого дара это был сродни вызову на дуэль. И Эльфар понял, что этот молодой человек задал его не просто так. Когда? только и сказал он в ответ. Этот его вопрос вызвал удивление у туманника. Что когда? переспросил он. Лени смотрел на человека как на идиота. Сам бросил вызов, намеренно оскорбив меня, и сам же теперь делает вид, что ничего не понимает. Столь странное поведение не вязалось с тем образом этих хладнокровных убийц, что был прекрасно известен Эльфару. Долгое время после того, как ему удалось сбежать с Каменоломин, он укрывался в одном из последних и потому не ожидал от одного из тех, кого прекрасно знал и уважал, столь подлого и коварного шага, и столь продуманного. До него стало доходить, а в поисках драгоценной нити, ведущей к той давней для меня, но недавней для них истории, никто не должен знать. Наша дуэль, уже спокойно сказал он, твёрдо глядя в глаза Туманнику. Ленс понял, что этому человеку необходимо, чтобы он сам признал и принял вызов. Похоже, парню и самому не нравилось, что он сделал, но долг перед кланом вынудил бросить ему вызов. Тот же вновь очень долгим взглядом посмотрел ему в глаза, а потом пробормотал себе под нос ещё одну непонятную фразу. Это будет сложнее, чем мне показалось на первый взгляд. О чём он? Только и успел подумать Эльфар, как человек обратился к нему. "Где мы можем поговорить не маяча посреди этого двора?" только и спросил он. Долени со стало постепенно доходить, что тот вопрос был никак не связан с желанием человека его оскорбить. Ему и правда для каких-то своих целей потребовалось знать, насколько сильным магом был раньше Эльфар, а потому он медленно кивнул и указал рукой в сторону своего офиса. "Тогда нам лучше пройти туда". "Хорошо", кивнул в ответ и уже обращаясь к своему проводнику сказал: Присмотри тут, никто не должен туда входить, пока мы с ним не закончим. Понял, мастер. Лениас же с удивлением посмотрел на молодого каменного тролля, обращение которого, к этому человеку после его последних слов, мгновенно изменилось и стало очень серьёзным и исполнительным, словно обращался не к своему временному работодателю, а к кому? Это вельфар, так они поняли. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок. Зверинец. Некоторое время спустя. Мы входим внутрь. Настороженный Эльфар идёт следом за мной. Он ещё не до конца понимает, в чём дело, но уже не думает, что тот мой вопрос был задан ему специально, чтобы спровоцировать дуэль между нами. Я, если честно, не знал об этом, пока не задумался о сути вопроса. Но тут вполне обычная логика для магов Это должна быть очень больная тема, когда они из магически одарённых, практически тех, кто является истинным повелителем этого мира, превращаются в обычных людей. К тому же, и это я попенял уже себя, нужно мне завести привычку, прежде чем говорить и что-то делать, проверять, не несёт ли, казалось бы, простое действие или вопрос какой-то тайной подоплёки и не слишком приятных последствий. Например, таких как ответный вызов на дуэль. Перед тем как запереть двери проверил, не вызвал ли наш уход лишнего интереса со стороны. Поняв, что никто не обратил на нас внимания, я запер двери. Так нужно, на вопросительный взгляд Лениса, а так и звали владельца зверинца, сказал я. Мне нужно было с ним серьёзно поговорить. Я этих изменений раньше не замечал, но с подключением медицинского диагноста, который начал более активно работать в последнее время, смог рассмотреть некий дисбаланс в прохождении ментальных каналов сначала у Дроу, и теперь точно такие же нарушения были зарегистрированы и в ментальном поле стоящего напротив меня эльфара. И это не могло быть простым совпадением. Единственным, что объединяло Тираю, её мать и этого эльфара, было то, что они все оказались лишены своих магических способностей. Точная причина, сам обряд или процесс лишения магических способностей мне неизвестен. Ага. Неиросить быстро подкинул мне необходимые данные, вытащенные из нескольких баз знаний. сформированных на основании полученных пакетов сырой информации. Это либо ритуал лишения силы, либо ритуал принесения в жертву источнику силы, либо долгое время, когда магически одарённая личность вынуждена носить ошейник или браслеты подавления силы. И в последнем случае так часто поступали с заключёнными, что подходит нашему магу. Главным же во всём этом было то, что частично способности по управлению ментальными энергиями у них оставались. Я так понимаю, не все или значительно ослаблены, но они были и работать с магией они не могли по одной простой причине. Была практически полностью нарушена нормальная передача ментальной энергии по каналам, её протекание в ментальных полях этих людей. По сути, в связи с этим они не могли управлять ментальной энергией, которая тем не менее в остаточном виде присутствовала в их ментальном поле. И чем сильнее или искуснее был ранний маг, тем больше способностей в нём оставалось. Это всё и к чему. У меня была возможность наладить или скорее восстановить и нормализовать работу тех каналов ментальной энергии, которые всё ещё оставались в их ментальном поле, что позволило бы любым магически одарённым людям, кто был лишён своих магических способностей, местным пониманием этого слова, частично восстановить свои возможности по управлению ею. На информаторе этого особо заметно не было, но вот на гноме это было заметно в полной мере. который магом-то полноценным не был, но после принятия моей ментально-метрической метки стал хоть и слабым, но полноценным магом. Структура его каналов приобрела стабильность, они слегка расширились, и главное, что важно для нас, произошла нормализация токов ментальной энергии. Это как раз и был тот самый нюанс, который и нужен всем тем, кого теоретически лишили их магических способностей, хотя на самом деле они были просто заперты и дестабилизированы. И как раз восстановление работы каналов и нормализация токов ментальной энергии в них вернёт всем этим людям их потерянные способности, хоть и частично. А потом я вновь гляжу на мага и спрашиваю: "Ты был сильным магом?" Для меня важен ответ на этот вопрос. У гномов информатор не было выбора, хотят они вступать в мой так называемый клан или нет. Но вот Эльфар это другое дело. Он должен сделать добровольный выбор. Ведь для меня маг пусть и частично восстановленный магическими способностями, это всё равно достаточно большая магическая боевая единица тут на чёрном рынке. Свой человек, вернее, эльфар, свои дополнительные глаза и уши тут. Именно поэтому я должен знать, на что он готов пойти ради того, чтобы вновь стать магом. "Да", только и сказал он. "Я бывший боевой друид, магистр магии жизни". Когда-то в своей прошлой жизни я закончил великую школу жизни княжеству Эльфар, и пояснил для меня, это высшее учебное магическое заведение в княжестве. Понятно. Медленно протянул я и задал тот самый важный вопрос. Ты хочешь восстановить свои магические способности? Этот Ленис долго вглядывался мне в глаза. Мне прекрасно известно, что это невозможно. Я всё-таки маг жизни, хоть и бывший, особенно с тем количеством лет, что мне пришлось таскать проклятый ошейник. И он слегка загнул свой воротник, где ясно просматривался шрам, который шёл вокруг его шеи. Но я понимаю, тихо продолжил он, что ты не стал бы задавать этот вопрос просто так. После чего он медленно опустил свой взгляд вниз. "Да", практически неслышно ответил он. "Я хотел бы снова стать магом". Так ответит любой, кто оказался в моей ситуации, а потому и я готов отдать многое за это. Но далеко не всё. Есть то, на что я никогда не пойду. И он, подняв свои глаза на меня, уже гораздо твёрже спросил: "И потому я должен знать, что мне нужно будет сделать за это? Не знаю, может, для него это окажется не такой уж и большой платой, но тем не менее, вступить в клан", только и ответил я. Леня сидел несколько секунд молча, закрыв глаза. Это то, что может погубить наш клан или сделать его великим? только и произнёс он. Другого ответа мне и не требовалось. Он и так уже сказал всё, что хотел. Поэтому я молча кивнул головой и залез в рюкзак. Чёрт, надо запастись заготовкой под артефакты. Их практически не осталось. Хорошо, что я в своё время не использовал всё. Бери, достал я подготовленный артефакт, надень на шею и потом активируй. И немного помолчав я добавил: учти, будет очень больно. Тутэльфар горько улыбнулся, а потом ответил: Ты, видимо, никогда не был тем, кого принесли в жертву дереву жизни. И тут до меня дошло, насколько сильным магом был когда-то Ленис, если его не смог убить целый источник силы, что высасывал полностью всю магическую энергию из любого существа. И после этого он ещё и таскал подавитель магии. И я поражённо посмотрел на настоящего напротив меня мага. Понял. Только и кивнул я, после чего передал ему амулет. Эльфар медленно надел его на шею. И будто прыгая со скалы, закрыл глаза, а потом активировал его. Не зная, что он там говорил про жертву источнику жизни, но карёжло его не слабо так. Да и орал он знатно уже практически с первых мгновений, и ему явно было гораздо хуже, чем тому же информатору и скупщику, когда они проходили тот же ритуал. Хорошо хоть я догадался наложить на комнату купол защиты от подслушивания, а то, думаю, все местные животные давно бы разбежались. от тех диких криков, стонов и рыка, что издавала корёжившаяся на полу тело Эльфара. Думаю, он даже не заметил, ни как я наложил это плетение, ни как я потом его снял, чтобы не светиться перед ним. Да, в конце концов протянул я. И экзекуция Леняса продлилась практически 10 минут, что тоже достаточно долго. Но что я могу сказать? Метку в нём я видел. Работа каналов была проведена в норму. Даже появилось несколько новых каналов. Или что более вероятно, это как раз и были те каналы, что удалось восстановить из тех остатков, которые смог найти модуль, преобразующий ментальное поле Эльфара. И вот наконец Ленис открывает глаза. Я ошибся, еле просепел его охрипший и сорванный голос. Тогда, оказывается, мне было ещё и не больно. Про боль я узнал сейчас. После чего он, видимо, даже забыв о том, что не может пользоваться магией, или специально, чтобы проверить А получилось ли у него что-то воспроизводить знакомое плетение магического зрения? Правда, при этом он сильно морщится и хватается за голову, но уже в следуещем мгновении с неимоверным изумлением произносит: "Получилось". "Да", говорю я. "Только ты это учти. Вроде как ты сможешь восстановить не все свои способности. Будешь не так силён, как ранее, по крайней мере, мне так объяснили". "Да". Ильфар снова воспроизводит то же плетение. А потом несколько обескураженно отвечает: "Не знаю, что тебе говорили, но сейчас я даже сильнее, чем в тот момент, когда меня кинули на рассерзание источнику силы". И Ленис ещё раз воспроизвёл плетение. Хотя вот мой диагност утверждал, что до своего физического максимума этот Эльфар не дотягивает ещё как минимум процентов 35. И этот порог для него теперь станет недостижимым никогда из-за тех нарушений, что безвозвратно произошли с его ментальным полем. и структурой. И только тут я сообразил, что же проделал мой медицинский помощник. Так диагност оперирует оптимальными и максимальными величинами. Для людей с подобными нарушениями ментального поля и его структуры он может указать только их текущее состояние и вычислить максимально возможный уровень развития. Его-то он и принимает за тот параметр и их предыдущего уровня развития, который им был доступен ранее, но реально вряд ли кто-то из магов достигал своего магического предела. И это мы прекрасно увидели на примере Эльфара. Ещё немного посидев, я сказал: "Теперь клятва принятия в клан. Прости, это только формальность, но ты должен её выполнить". Эльфар лишь согласно кивнул. "Я это понимаю", только и сказал он, и, встав на одно колено, стал молча смотреть на меня. Видимо, это какая-то общая процедура или ритуал, если он настолько похож, подумал я. А сам тем временем ему сказал: "От тебя просто требуется произнести Верность и преданность. И всё. Большего наш клан от тебя не ждёт. Эльфар очень уж странным взглядом посмотрел на меня в ответ, но всё же повторил за мной: "Верность и преданность". Я подошёл и положил руку ему на плечо, спокойно сказал: "Добро пожаловать в клан". На что Ленис удивлённо вскинул на меня глаза. Клановая метка. Я почувствовал отклик. Меня и правда приняли в клан. Что-то я не понял. Вроде как именно метка указывает на принадлежность к клану. Ага, как же? Ведь буквально следующие слова Эльфара многое разъяснили мне. Клятву может принять лишь глава клана, только и сказал он, или его прямой потомок и наследник, только после этого клан принимает нового члена. Эльфар очень уж пристально вгляделся в моё лицо, а потом произнёс: "Я не подведу наш клан, глава". И почему он решил, что я не могу быть тем самым прямым потомком? или наследником, я сказать не могу. Я знаю, только и ответил я, после чего развернулся. Мне пора. Я ещё зайду, но позже у меня будет к тебе кое-какое задание, и, посмотрев ему в глаза, сказал. Мне нужны такие люди, как ты. Ты понимаешь, о ком я говорю? Я понимаю, спокойно кивнул мне Ленис в ответ. В наш клан могут вступить изгнанники. Я это подтвердил, но добавил и ещё кое-что. Только это должны быть те, Кому мы сможем доверять и те, кто будет полезен нашему клану? Да, подтвердил Мак. А теперь он им и мы был. Я понял, почему ты выбрал меня. Тебе нужен был тот, кто покажет на своём примере истинные возможности нашего клана. Но ну, настолько дальновидным я не был, но почему не согласиться? Мысленно прокомментировал я его слова, а потом ответил. Да, Эльфарж, немного подумав, неожиданно предложил. Уже тут на рынке есть те, кого это может привлечь. Дроу. Не нужно быть семипядиволбу, чтобы догадаться, о ком он говорит. Тем более Итирая говорила мне о том, что они и сами изгнанники из клана. Да, подтвердил он. Если нужно, я могу поговорить с ними, мы прекрасно знаем друг друга. Они находятся в таком же положении, что и я. Нет, отрицательно покачал я головой. Во-первых, я уже говорил с ними, и во-вторых, их положение несколько другое. Мастера Здроу сдерживают не только возможность работы с магией, но и то плетение привязки, что наложено на них. И пока мои маги не разберутся с этим, мы не сможем им ничего предложить. Если бы кто-то другой сказал мне об этом ещё вчера, произнёс Ленис, и обрасмеялся ему в лицо, ведь сейчас речь идёт о необратимом заклятии, но Эльфар посмотрел на свои руки. Я верю в тебя и в наш клан. После чего он немного помолчав добавил: Такие оруженьки, как они, это гораздо больше и силы и ценность, чем обычный маг, похожий на меня. Да, согласился я, и именно поэтому к ним мы пойдём, когда я буду точно знать, что готов им предложить. Я же немного помолчав, понял, что пора собираться. В общем, счастливо. И скоро увидимся. Где-то месяца на 2 я пропаду. У меня дела во внешнем мире. Идея своего автономного боевого расна направленного клана стала чётко прорисовываться в моей голове. И лучшим его обращиком в данном случае был Ленис, даже гораздо лучше, чем я сам. А потому ты же пока приглядывайся тут. Нам нужны люди, а из тебя выйдет неплохой вербовщик, сказал я ему. Эльфар медленно кивнул, соглашаясь. Я же усмехнулся. Как узнать наших людей, я думаю, ты понимаешь. Возможно, от моего имени к тебе обратится кто-то из них. Постарайся, если сможешь, помочь им или прикрыть. У каждого из вас своя задача, но иногда они будут пересекаться. И ещё И я показал в сторону окна, где как раз мелькнула голова труша. Он тоже наш, но в клан ему ещё рано. Я понял, только и ответил Ленис. На этом я остановился и кивнул, и мы распрощались с владельцем зверинца на чёрном рынке, магом жизни, который сумел восстановить свои способности. Но главное, у меня за спиной сейчас стоял тот, кто и привлечёт к нам в клан основную силу этого мира, мой вербовщик Мак, изгнанных из других кланов. И следующая наша цель это Дроу. Но не просто потому, что такие мастера оружейники необходимы мне и нашему новому клану, а потому что Тирая была Дроу, и я хотел освободить девушку от её проклятия привязки. Вернее, я хотел добиться другого. Вся сила этого заклинания должна принадлежать мне, когда девушка находится рядом со мной. И только ради этого я буду готов помочь всем изгнанницам Дроу.